Часть 11. Здание, в которое вошла Дарша, оказалось отдельным жилым комплексом, где-то километр в высоту. Более чем просто блок квартир. Эта огромная структура, как и многие другие, торчащие на поверхности карусканта, включала в себя все, что может понадобиться ее обитателям. Сами комнаты для жилья, магазины, гидропонные сады и даже внутренние парки. Многие проводят всю жизнь в таких зданиях, не покидая их пределов, изредка только связываясь с близлежащими офисами. Раньше Дарша никак не могла понять привлекательность такой жизни, а сейчас соглашалась с этими людьми в одном – выходить наружу совсем не хочется. Это не приступ агорафобии, просто вернуться на улицу означало вернуться в храм, предстать перед советом и признать свое поражение. Но альтернативы не было. Совет должен знать о смерти фандерианца и как можно быстрее. Она обязана сообщить о происшедшем, каким бы позором это ни грозило. Прежде чем добраться до этажа, на котором есть лифт, ей придется пробежать несколько лестничных пролетов. Дарша уже поднялась на десятый уровень, когда наткнулась на пограничную проверку с прилагающимся к ней вооруженным дроидом охранником которая отделяла нижний бедный квартал от верхней секции комплекса. Дроид с сомнением осмотрел девицу крайне подозрительного вида, но, узнав, что она джедай, пропустил. Когда Дарша покинула здание, она оказалась в куда более знакомом мире. Девушка вышла на прозрачный мост и посмотрела вниз, сквозь пермакритовый пол. Гладкие стены зданий исчезали во тьме и тумане. Там, за туманом, скрывалось дно пропасти, откуда она только что сбежала. И если бы у нее был выбор, куда ей больше хочется вернуться туда или в храм, чтобы признать свой провал, она бы задумалась. Но выбора нет. Совсем? Да, совсем нет. Дарша направилась к остановке такси, стараясь не замечать удивленных взглядов на свою порванную одежду и виднеющиеся из-под нее перевязанные раны. На самом деле я до сих пор в ловушке между мирами, подумала она. Оставшихся кредиток оказалось как раз достаточно, чтобы доехать до храма. Плюхнувшись на заднее сиденье машины, Дарша вдруг почувствовала нечеловеческую усталость. Все, что ей удалось за короткий перелет – это не заснуть. Она посчитала, что эта сонная вялость – не реакция на события, в которых она только что поучаствовала, а попытка не думать о том, что ее ждет впереди. На место она прибыла слишком скоро. Дарша заплатила пилоту и вошла в храм. Раньше, проходя в двери, она ощущала прилив радости. Она снова в убежище, в безопасности, вдали от мирских проблем и забот. Но теперь эти чувства куда-то улетучились. Высокие стены и мягкое освещение вызывали беспокойство и клаустрофобию. Дарша тряхнула головой и расправила плечи. Лучше пусть все решится поскорее. В это время дня магистр Бондера наверняка в своих апартаментах. Сейчас надо доложиться наставнику, а потом, наверняка, они вместе пойдут в совет. Дарт Мол совершил ошибку. Непривычное сознание этого ворвалось в его разум, как гигантский планетоид. Он недооценил охотника за головами только потому, что женщина не владела силой. Эта ошибка чуть не стоила ему жизни. И как было бы позорно умереть от руки заурядного охотника, ему, кто был специально натренирован сражаться и убивать джедаев. Не надо быть чересчур самоуверенным. Он больше не будет делать таких опрометчивых расчетов. Теперь понятно, что делать дальше. Ханс Мончер мертв. Но остался человек, с которым надо встретиться. К тому времени, как Мол покинул здание, вокруг уже начали собираться дроиды-пожарники и полиция. Ситх не мог так легко перепрограммировать главные цепи дроидов, как мог затуманивать органический мозг. Так что, чтобы избежать расспросов, он нырнул в тень очередной улочки. Пройдя несколько кварталов, он нашел пустую аллею и активировал наручный комлинг. Мгновение спустя перед ним возникло изображение Дарта Сидиуса. «Расскажи мне о своих успехах», — произнес Сидиус. «Предатель Мончер убит. Он поделился информацией с еще одним человеком по имени Лорн Павен. Я знаю, где тот живет. Я сейчас разыщу и убью его». «Замечательно». «Сделай это как можно быстрее. Ты уверен, что никто больше об этом не знает?» «Да, учитель, я...» Мол, вдруг запнулся, синенный внезапной догадкой. Галакрон. Как обычно, Сидиус сразу уловил, что что-то не так. «В чем дело?» – настойчиво потребовал он. Дарт, мол, понимал, что ему придется сознаться. И не медлил. Он никогда не лгал учителю. У Мончера был Голокрон, который, по его словам, содержит всю информацию. У меня была возможность забрать его, но я... Мне это не удалось. Совершенно бесполезно было, чтобы снять вину с себя, рассказывать Сидиусу о неожиданном появлении охотника за головами и последующем взрыве, от которого он сам едва спасся. Мол увидел, как глаза Дарта Сидиуса неодобрительно сузились. «Ты разочаровываешь меня, Дарт Мол. Эти слова пронзили его, словно ледяное копье, но лицо осталось бесстрастным. — Простите меня, учитель. — Теперь у тебя две цели — уничтожить Лорна Павана и найти кристалл. — Да, учитель. Сидиус еще секунду изучал Мола. — Не разочаровывай меня больше. Голограмма исчезла. Дарт мол некоторое время стоял в вечной тьме поверхности планеты. Его дыхание было ровным, а тело неподвижным. Только тот, кто умеет чувствовать потоки силы, ощутил бы, какой шторм бушевал внутри него. Учитель сделал ему выговор. И правильно. Этот кристалл может исковеркать все тонкие планы Дарта Сидиуса. А он, наследник Ситха, не подумал об этом, спасая свою дрянную жизнь. Глупец. Нос Дремола расширились, когда он сделал глубокий, прерывающийся вдох. «Нет времени на самокритику». Несомненно, квартиру неимодианца уже обследует полиция в поисках причины взрыва. Они наверняка просмотрят информацию, содержащуюся на кристалле в почти вскрытом сейфе. Конечно, есть вероятность, что Голокрон был уничтожен взрывом, но полагаться на предположение нельзя. Молу придется вернуться назад и выяснить, что с ним случилось. Даже в том случае, если все полицейские дроиды Карусканта набьются в эту маленькую комнатку. А после того, как он найдет кристалл и разделается с человеком, он обязан будет понести неминуемое наказание от Дарта Сидиуса за свою жалкую ошибку. Мол направился по аллее обратно к злополучному дому. Лорн нашел и пять поднимающимся на первый этаж здания, или, по крайней мере, пытающимся сделать это, потому что толпы паникующих обывателей захламляли все входы и выходы. И хотя лицевая панель дроида была металлически непроницаема, он все-таки умудрился изобразить на лице беспокойство, а увидев приятеля, облегчение. «Пора выбираться отсюда», — шепнул он дроиду, — «быстренько». «Удивительно проницательное предложение». Быстро работая ногами, они вскоре отошли от места погрома на два квартала. И пять заметил. «Судя по всему, все пошло не совсем так, как мы предполагали». «Ты у нас мастер при уменьшении». И Лорн объяснил, что случилось. «У меня нет идей, кем может быть та мертвая женщина. Нет идей, что вызвало такой взрыв. Нет идей, кто убил неимодианца и его охранников. Но зато у меня есть это». Он вынул из кармана голокрон. И пять взял его и стал рассматривать. «Он, кажется, закодирован», — сообщил дроид. «Значит, и вправду содержит какую-то информацию». А подробности ли это эмбарго набу или рецепт тушеного мяса по Алдерански можно сказать, только активировав его. Скорее всего, это то, о чем говорил Мончер. Лорн взглянул на хронометр: У нас только-только хватит времени на свидание с Хаттом, а потом сразу в космопорт. По моим прогнозам, у нас появится еще где-то полчаса отсрочки. Местные силы закона сейчас гораздо больше заинтересованы взрывом, чем нашей поимкой. Тем не менее,. И я согласен, что поторопиться не мешает. Я воспользовался нашим временным богатством, чтобы заказать два места на следующий рейс во внешние территории. Когда мы получим деньги от Хатта, мы сможем оплатить их наличными». Лорн кивнул. И пять прав. «Самое главное – сплавить голокрон и скоренько забраться на отсталую планетку. Наверняка тот, кто пристукнул мончера, охотится за кристаллом, и Лорн определенно не хотел с ним знакомиться». Перед его глазами до сих пор стояла живая картина побоища. Обезглавленное тело Немодианца на полу комнаты в окружении телохранителей. Одного из них тоже лишили головы. Вдруг он остановился потрясенный. И Пять заглянул ему в лицо, а затем дернул Дорна с проезжей части. «Ты чего?» «Нет крови», — выдавил Лорн. И Пять промолчал. Он ждал продолжения. «Кто-то отрезал Мончеру голову. Тоже же случилось с одним куареном Но там не было крови. Понимаешь? Не было крови. Значит... Значит, раны прижгли. Прижгли внезапным сильным жаром. И пять сделал паузу. Лорн понял, что дроид пришел к тому же выводу, что и он. Может, это результат быстрого поперечного движения бластером на непрерывном режиме? Луч ручного бластера, даже DL-44, не такой температуры, ты сам это знаешь. По прямой? Эх, он может что-то сжечь, но чтобы прижечь предмет размером с шею, требуется несколько секунд. Это могло быть сделано уже после смерти Мончера. Но какой в этом смысл? Существует только одно оружие, способное разрезать и прижигать одновременно. Оно же было использовано для вскрытия дюрастилового замка на двери. Лазерный меч. И Пяти гляделся, как будто для того, чтобы удостовериться, что никто не подслушивает. «Хочешь сказать, что Мончер убил джедай?» «Как мне не противно признать это?» «Но убийство не их стиль». Во рту у Лорна вдруг пересохло. Он несколько раз сглотнул, прежде чем смог продолжить. «Остается один логичный вариант. Ситх? Невозможно. Последний из них помер тысячу лет назад». Просто в это все упорно верят. Лишь такое предположение имеет смысл. Джедаи хранили секрет изготовления лазерного меча тысячи лет. Чтобы создать и пользоваться им, нужно быть адептом силы. А ситхи – единственный орден известной галактике, который тоже пользуется силой. А может это просто джедай-бандит? Может на него напал какой-нибудь психоз? Слабые органические существа склонны ко всякого рода помешательствам, это я заметил, «Ко всему прочему, ты прыгаешь с мысли на мысль», — заявил И-5. «Нет, не с мысли на мысль». Лорн схватил дроида и стал его подталкивать, чтобы тот шел быстрее. «Я прыгаю в любой космический транспорт и проваливаюсь с этого застроенного до невозможности булыжника. То же самое делаешь и ты». Лорн огляделся в поисках общественного дезинтегратора мусора и резко сменил курс. «Сейчас мы избавимся от Голокрона». Они остановились у мусорника. Лорн выудил из кармана информационный кристалл, но едва он сделал движение в сторону урны и Пять перехватил его руку. — Я и так отлично знаю, что ты псих, — сказал дроид. — Этот голокрон — твоя единственная надежда построить новую жизнь. — И как нам тогда оплатить перелет? — Мы сможем только... Лорн отшвырнул дроида в размалеванную граффити стенку огромного водопроводного процессора. Прохожие разнообразных видов, деловито шнырявшие мимо, обратили на разборку мало внимания. «Слушай внимательно», — прошипел сквозь зубы Лорн. «Если моя версия верна, где-то здесь бродит ситх, а он наверняка ищет это». Лорн поднял голокрон. «Его не подкупить, не запугать, не сбросить с хвоста. Он не остановится ни перед чем, чтобы достать эту штуку. Я не жажду, чтобы мне пережгли шею». — Ну, хорошо. Допустим, ты прав, — сдался И-5. пять. Пусть загадочный убийца Мончера — Ситх. Пусть он охотится за кристаллом и знает, что он у нас. Пусть он отловит нас раньше, чем мы доберемся до хатта и заставит отдать Голокрон ему. Но как ты думаешь, чему он больше обрадуется? Тому, что мы вручим ему кристалл, или тому, что мы скажем, что уничтожили его? Лорн остановился, пытаясь унять панику. Он сознавал, что мозгами он не подумал, по крайней мере той частью, что располагается в области лба. Он соображал только какими-то очень нервными окончаниями, работающими по элементарному принципу «дерись или делай ноги». Дерись или делай ноги. Или даже более точно, просто делай ноги. Единственный выход в таком случае. В своей прошлой жизни Лорн теоретически изучил ситков досконально и знал, что они фанатики чистой воды. Если по твоему следу идет ситх, самая разумная вещь – сделать так, чтобы между тобой и твоим преследователем было расстояние в половину галактики, и очень быстро. Тем не менее, он признал, что аргумент И5 в пользу сохранения Голокрона не лишен смысла. Передачи кристалла Хатту может хватить, чтобы оторваться от ситха. Вполне логично предположить, что он идет за Голокроном, а не за ними. Но все это опиралось на версию, что Мончера убил ситх. В конце концов, галактика велика, и Карускант самый большой кипящий котел из всех населенных миров. И, возможно, есть кто-то, не джедай, не ситх, кто завладел лазерным мечом и смог заставить его работать. Не нужно же быть мастером силы, чтобы провести энергетическим клинком по чьей-нибудь шее. Но от этого Лорну сильно не полегчало. Ни он, ни и не сохранили ощущение полного комфорта за четыре года житья на дне Карусканта. Как он говорил дроиду не один раз, дело не в том, параноик ли ты, дело в том, в достаточной ли степени ты параноик. Так что выбирать приходится из немногого. Они не выкинут голокрон и останутся на корусканте, в надежде, что сдача кристалла избавит их от преследования убийцей мончера. Или они продадут информацию и на вырученные деньги улетят с планеты, желательно без преследователя. Других способов дожить до преклонного возраста не наблюдалось. Лорн вздохнул и отпустил дроида. «Хорошо. Идем к Хатту. Часть 12. В одиночестве в своих секретных покоях Дарт Сидиус размышлял над последними событиями. Во многих отношениях Дарт, мол, исключительный помощник. Его верность непоколебима и всегда вне сомнений. Сидиус знал, что стоит только приказать, и, мол, принесет свою жизнь в жертву ни секунды, ни медля. Его боевым способностям не было равных. Тем не менее, и у него были свои недостатки. Одним из них было завышенное самомнение. Хотя, мол, и не произнес ни слова, когда получил задание, Сидиус был уверен, что тот счел этот приказ, занижающим его мастерство. «Много раз, очень много». Сидиус ощущал, как аура юнца пульсирует от нетерпения. Иногда ему казалось, что он внушил своему ученику и последователю слишком много ненависти к джедаям и их учению. Мол сосредотачивался на их уничтожении и не желал тратить время на рассмотрение всей картины. Но даже так Сидиус был абсолютно уверен, что молодой ситх выполнит поставленную задачу. Затруднения, само собой, ожидались, но он с ними разберется. Скоро джедаи будут вырезаны под корень. Это приведет его пылкого подчиненного в восторг. Скоро. Очень скоро. После того, как Дарша закончила свой доклад, учитель Аноон Бондора несколько минут молчал. Это были самые длинные минуты в жизни его подавана. Твилек сидел, склонив голову, плотно сцепив пальцы и глядел в пол. По его виду невозможно было догадаться, о чем он думает. Даже его легко оставались без движения. Но Дарша отлично осознавала, что о чем бы ее учитель сейчас не размышлял, за ее карьеру радоваться не приходится. Наконец учитель Бондарев вздохнул и взглянул ученица в глаза. «Я рад, что ты все-таки жива», — сказал он, и девушка почувствовала острый прилив благодарности и любви к своему наставнику. «Ее жизнь для учителя Бондарева важнее, чем задание». — А теперь скажи, — продолжил он, — ты видела, как фандерианец умер? — Нет, но не было никаких шансов, что он останется жив после такого падения, и учитель остановил ее жестом руки. — Ты не видела его труп, и, насколько я понимаю, ты не почувствовала никакого движения силы, означающего его смерть. Дарша припомнила кошмарные события предшествующих часов. Проверка течения силы не занимала на тот момент главенствующее место в ее мыслях. Почувствовала бы она такой всплеск, если бы была занята тем, что спасала собственную шкуру. Ее наставник почувствовал бы. Дарша была в этом уверена. Настроилась ли она так тонко на колебания силы? «Нет, не почувствовала», — произнесла она медленно и сочла нужным добавить. Но, опираясь на обстоятельства... «Конечно, обстоятельства не из лучших», — согласился Бондера. «Но тем не менее остается крайне маленькая вероятность, что Олд жив. И мы должны это проверить. Информация, которую он обладает, очень важна». «То есть вы хотите, чтобы я вернулась и удостоверилась в его смерти?» При мысли о возвращении в алый коридор Даршу передернула. «Но если это должно быть сделано, она все исполнит» магистр бондера решительно поднялся мы отправляемся туда вместе идем он зашагал к двери апартаментов подаван поспешила за ним а как же совет разве мы им не скажем не доходя до двери джедай остановился и повернулся к своему подавану а что им сказать еще нет ничего достоверного что можно им сообщить для начала надо узнать жив или нет фандерианец а уже потом делать отчет». Дверная панель скользнула в сторону, и Твилек направился вниз по коридору. Дарша последовала за ним, наконец начиная понимать, что может есть еще шанс, хоть и бесконечно малый, что ее задание не закончится провалом. Такая тонкая и ломкая соломинка. Но до тех пор, пока эта соломинка плавает рядом, Дарша будет хвататься за нее изо всех сил. Возвращаясь в здание, Мол накинул капюшон и пристегнул меч. При входе стоял офицер, требующий у входящих объяснить цель прихода. Молу было до смешного легко скрыться в силе и проскользнуть внутрь. Когда он дошел до комнаты, полицейские дроиды ее уже сканировали. Рядом вертелась парочка криминалистов. Ситх притаился у дверного проема и прислушался к беседе. Он не услышал упоминания о найденном голокроне. Мол осторожно прощупал сознание их обоих. Мысли о кристалле обнаружить не удалось. Все еще скрытый темной стороной, Мол прошел в комнату и осмотрел взломанный сейф. Галакрона там не было. Ситх взвесил ситуацию. И если кристалла нет, то значит его унес кто-то другой, не из сил безопасности. Кто бы это мог быть? Само собой напрашивалась кандидатура клиента-мончера человека по имени Лорн Павана. «Что ж, будет приятно отрезать ему голову». Дарт, мол, развернулся и пошел к выходу. «Теперь у него есть два повода найти этого человека и дроида. Первое место, которое стоит проверить, их подземная квартира. Она недалеко отсюда, несколько минут ходьбы. И эти несколько минут станут последними в жизни Лорна Павана». В целом Лорн не считал себя ксенофобом. Но если учесть все, что произошло в его жизни за последнюю декаду, то впредь благодушно относиться к особям другого вида не только мешает работе, но и прямо-таки опасно. А он терпеть не мог работать с хаттами. Даже на физическом уровне все, что относилось к гигантским беспозвоночным, вызывало у него чувство омерзения. И эти огромные глаза рептилий, и их слезняковый метод передвижения, и, самое жуткое, их склизкая кожа. Даже только пребывание в одном помещении с Янтом вызывало рвотный рефлекс, подавить который практически невозможно. Янт, по меркам хаттов, был молод. Он прожил чуть меньше 500 стандартных лет. У него есть наглость и хватка, так что продвигается в бизнесе он вполне шустро. И хотя Лорн едва мог находиться рядом со Слизняком Переростком, все же приходилось признать удивительную для столь юного хатта аморальность и хитрость. Никто, кроме Янта, не умел так быстро плести сети, надежно опутывающую жертву. Теперь он разложил свои телеса на троне в подземной резиденции и рассматривал кристалл Голокрона, периодически попыхивая кальяном с чатрутом. Двое гоморианцев-телохранителей стояли рядом, пялись на Лорна и Дроида. — А почему вы не пойдете с этой штукой прямо к джедаям? — вопросил Янт Лорна. Рокочущий бас Хатта вызывал неприятные вибрации в желудке. Самое логичное — отправиться к ним. Лорн не жаждал распространяться перед Хаттом о своей личной неприязни к джедаям. У них наверняка слишком мало свободных средств для вещи такого сорта. Кроме того, мне совсем не нужно, чтобы они практиковались на мне в своих трюках с соображалкой, заставляя меня запаковать кристалл, перевязать ленточкой и преподнести им бесплатно. Лорн тайком взглянул на хронометр и продолжил. — Ну что, ты заинтересован или нет? Я всегда могу отнести Голокрон прямо в консульство Набу на Карусканте." Янт умиротворяюще взмахнул пухлой конечностью. — Терпение, мой друг. Да, я заинтересован. Но только, пожалуйста, не воспринимай это как оскорбление. Я был бы полным дураком, если бы не проверил его подлинность, прежде чем вручить тебе пачку кредиток. Лорн старательно скроил физиономию полной невозмутимости. Если Янт заподозрит, что у них времени в обрез, то он без малейших угрязений совести использует это как средство добиться низкой цены. Но с другой стороны, время-то уходит. — И как ты собираешься это сделать? — спросил он Хатта. Янт просто улыбнулся и сдвинул несколько панелек кристалла под разными углами, управляя ими как ребенок трехмерной головоломкой. Через секунду из верхней части Голокрона появился луч, разворачиваясь в висящий в воздухе дисплей из мерцающих слоев и изображений, которые медленно поползли по этому дисплею, прежде чем исчезнуть за его границами. Лорн стоял слишком далеко, чтобы разобрать текст, тем более, что он был с другой стороны дисплея, так что все слова и номера проплывали перед ним наоборот. Текст вроде был написан на общегалактическом, а изображения представляли собой схемы истребителей НАБУ, H1 и корабли Торговой Федерации. Янт вернул пластинку в исходное положение. Дисплей погас.